Энни слышит вокруг самые обычные звуки. Вопли детей, играющих на пляже. Лай собаку кромки воды. Смотрит вокруг на места, которые видела уже тысячи раз. И поражается, как же мир может выглядеть и звучать совсем как раньше, если для нее он перевернулся вверх тормашками. Дэн позвонил сегодня утром, предложил отвезти ее и Грейси на пляж, и вот они здесь. Грейси и Шон играют с детьми на берегу, строят крепости из песка, а они с Дэном сидят на камнях. Она пересказала ему вчерашние невероятные события, упомянула о своем единокровном брате, а он слушал, кивал, время от времени поддакивал и, кажется, нисколько не удивлялся. Похоже, он самый непредвзятый человек, какого она когда-либо встречала. «Поверь мне», — грустно улыбается он, — У тебя нет монополии на семейные драмы. Но, судя по тому, что ты рассказала худшее уже позади. Сделано главное. Проблемы вытащены наружу, если не урегулированы, то обозначены. Да, их решение потребует времени, но главное никаких больше тайны замалчиваний. Уже хорошо. Но она все знала. Энни качает головой. Мама все время знала. У меня в голове не укладывается. Но твой отец же не знал, что она знает. Энни качает головой. Нет. Казалось, он вот-вот упадет в обморок, но мне было все равно. На самом деле это не совсем права. В чем? Если подумать, Дэн смотрит на нее. Твоя мама делала то же самое, что и ты, только гораздо дольше. «Что ты имеешь в виду?» — хмурится она. «Вы обе хранили одну и ту же тайну по одной и той же причине. Ты хотела защитить маму, она хотела защитить свою семью. Однако он мягко касается Энни, видя, что она нахмурилась». Это просто наблюдение. Я не пытаюсь никого обвинять. Если так подумать, иронично получилось. Кажется, вы с мамой очень похожи. Энни не думала об этом в таком ключе. Она была слишком потрясена, слишком зла, чувствовала себя обманутой, преданной. Но теперь, поразмыслив, она понимает, что Дэн прав. Они с матерью поступили практически одинаково. А как там, Ди? Спрашивает Дэн. Ей промыли желудок и оставили на ночь в больнице. Она согласилась поехать оттуда, прямо в реабилитационный центр, который ей порекомендовал доктор Майк. Я собрала ей кое-какие вещи, и доктор Майк сам отвез ее в центр. Невероятный доброты человек. Тебе нужно поговорить с мамой, говорит Дэн. Энни вздыхает. «Да, знаю, только не сегодня. Я не готова, мне нужно отдохнуть от семейных драм». Как только Энни подумала о драмах, ей почему-то вспомнился Эдда. Однако в этот раз не появилось обычного привкуса предательства. Зато вспомнилось, сколько драматизма привносил он в свою и, соответственно, в ее жизнь. Поначалу это казалось захватывающим и волнующим, но со временем стало просто... утомительным. Барбара права. Такие люди, как Эд, в душе всегда остаются детьми, притом неуправляемыми. Энни никогда не делилась тревогами с Эдом. Он не любил решать чужие проблемы. Он вечно искал новых впечатлений, азарта и адреналина. Она никогда не рассказывала ему о своем единокровном брате, хотя, казалось бы, с кем как ни с партнером можно поделиться таким секретом. И все же что-то заставило ее промолчать. Тогда она объясняла себе, что это слишком внезапно, слишком неожиданно, слишком лично. Теперь она признает, что просто не доверяла ему. Не только потому, что он мог растрепать обо всем. Ну и потому, что он мог, наоборот, обострить проблему. «Сходим за мороженым». Дэн поднимает ее на ноги. После мороженого всегда становится веселее. Когда они идут к старомодному фургону, припаркованному на краю гавани, Энни внезапно чувствует благодарность за то, что Дэн появился в ее жизни, пусть даже ненадолго. Он оказался рядом, когда ей так нужен был кто-то настоящий. Кто-то, кто знает, какие повороты и испытания порой подкидывает жизнь. Кто умеет справляться с ними спокойно и мудро, по очереди. Как приятно почувствовать, что кто-то приглядывает за тобой. Заботиться о тебе — это совершенно незнакомое для нее ощущение. Обычно ей самой приходится заботиться обо всех остальных. Когда Дэн протягивает ей руки и улыбается, не чувствует себя счастливее, чем когда-либо, несмотря на то, что происходит вокруг».